Глава вторая. Щипки брызнули во все стороны. Одна больно рассадила щеку, другая впилась в руку. В комнату ворвалось нечто огромное, чёрное. Я успел различить горящие дикой злобой жёлтые глаза, распахнутую красную, как жерло адской печи, пасть и ряд длинных белых зубов. И огромные, как турецкие кинжалы, когти. Пёс прыгнул навстречу, два чёрных тела сшиблись в воздухе. Я отчётливо слышал удар, как будто столкнулись два бревна. Приглушённый рык по мощи равен турбине. Я отшатнулся в самый угол. Пальцы едва нащупали рукоять меча. Но выдернул я его со скоростью молнии. Сперва показалось, что мой пёс сражается с другим псом. Оба громадные, оба чёрные, оба свире, порвут друг друга страшными челюстями, способными дробить валуны. Потом начал различать, что пришельлец покрупнее, явно сильнее, свирепее. И хотя мой бобик сражается остервенело, но тот постепенно побеждает. Я то и дело замахивался, но они двигаются как две молнии, то один сверху, то другой. По закону подлости, ударю наверняка по своему. Держись, Боббик, взмолился я. Держись, я люблю тебя. Милькнула мысль схватить лук. Стрелами я смогу точнее. Там главное увидеть место, куда хочу попасть, а стрела сама. Хотя кто знает, «Это за летящим гусям она может скорректировать полет, а когда вот так все меняется стремительно...» Чужой зверь, наконец, окончательно подмял Бобика и ухватил его за горло. Сверепое рычание вырывалось сквозь стиснутые челюсти. В это время он увидел меня. Желтые глаза вспыхнули красным огнем. Он даже приподнялся чуть, готовясь оставить пса и ринуться на меня. Я с замершим сердцем понял, что его послали именно за мной. Это Бобик ощутил приближение врага и загородил меня, как и положено верному другу. Я выставил перед собой меч, чужак прыгнул и не долетел. Бобик успел ухватить его зубами за заднюю лапу. Челюсти щелкнули возле самого лица. Меня опалило адским огнем. Зверь судорожно развернулся к Боббику, и я выдернул меч, что вонзился в бок чужаку, замахнулся и нанёс удар по задней части. Лезвие, что легко рассекает двойной турнирный панцирь, кольчугу под ним и ещё мускулистую плоть, армированную костями и перевитую толстыми жилами, едва-едва погрузилось на два пальца. Зверь взвизгнул от страха и боли. развернулся уже ко мне. Там снова вцепился Бобик, а я ударил мечом изо всех сил прямо в голову. Зверь не успел уклониться. Я чутьем понял или увидел, что предыдущим ударом повредил позвоночник. Задние лапы волочатся по полу. Теперь там рычит и терзает его истекающий кровью Бобик. А здесь острая сталь рассекла нос и челюсть. Зверь извижал от дикой боли, распластался у моих ног. Я собрался с силами и, держа меч обеими руками, остриём вниз, пригвоздил, как копьём, к полу. Бобби кричал и ещё терзал врага, но рык становился всё тише, а глаза мутнели. "Не за что!" вскрикнул я. Не только ладонями. Я обхватил его всем телом, навалился, передавая тепло, жизнь, силы. Смертельный холод пронзил тело. Я задрожал. Челюсти начали выбивать дрожь. Однако пёс подо мной завозился, легко приподнялся, держа меня сверху как мокрую тряпку, и звернулся, горячий язык лизнул мне щёку. Я сполз с наппал, скорчился бубликом, подтянув колени к подбородку. Сердце, стараясь разогреть глыбу льда, в которую превратился мой организм, стучит так, будто строчит из пулемёта. В коридоре послышался приближающийся топот. Я дотянулся до меча, поднялся, держась за стену и опираясь на меч. В дверном проёме со остатками рамы возник стражник. Побледнел Глаза вылезли на лоб. Пес увидел чужака, шерсть снова встала дыбом, зарычал и приготовился прыгнуть. Я ухватил за холку. «Брось, мы его прикончили». Стражник пролепетал. «Что это?» «Крыса», — сообщил я. Меня передернуло. Я обхватил себя руками за плечи. Зубы застучали, словно я трушу, Как не вовремя. Крыса. Крыса? А сам не видишь, спросил я. Кто-то ещё слышал грохот? Да, Ваше милость. Мартин. Он и послал меня проверить. Я подумал, подавил на миг дрожь, сотрясающую с ног до головы, сказал властно: "Зави, но никому больше о том, что видел, понял?" "Да, Ваше милость." Он исчез. а минут через десять снова шаги. Мартин вбежал, чуть не сбив меня с ног. Осмотрел зверя. Пес рычал. Я гладил по вздыбившемуся загривку. Меня передергивало, зубы стучат, волосы на руках встали дыбом, кожа вся в пупырышках. «Оланский конойр», — проговорил Мартин с трудом. Он посмотрел на меня дикими глазами. «Это же...» Канноэр. Как вы сумели? Это вы его? Нет, ответил я саркастически. Он сам себе погрыз лапы, а потом попросил у меня меч и закололся. От неразделенной любви, наверное. Может быть, это менестрель Мартин посмотрел на меня задаченно. Сэр Ричард, вы не ранены? А то говорите так странно. Или это вы так шутите? А почему нет, ответил я. Только начнёшь привыкать к хорошему, как жизнь становится ещё лучше. Вы думаете, я знаю, что такое каноер? Он покачал головой, не отрывая взгляда от распластанного зверя. Да, и здесь мало кто о нём знает. Их уже не осталось. Последнего убили 500 лет тому. Это я, как заядлый охотник, перечитывал все трактаты на тему охоты, а также запоминал повадки разных зверей. Там, в разделе исчезнувших диковинок, был и Каноер. Кто же думал, что он окажется здесь? Я тоже прошелся вокруг поверженного зверя, ткнул носком сапога в оскаленную морду. «Теперь его величеству легче будет путешествовать». Мартин вздрогнул. "Почему?" думаю, и последняя клетка в его передвижном зоопарке опустела. Глаза его расширились, лицо побледнело. Прошептал: "Не могу поверить, чтобы его величество, батюшка царь добрый и справедлив". Вздохнул я. "А вот бояре супостаты". "Нет, нет, это я своим мыслям. Тебе простодушный Мартин" Легче будет от того, что король ничего не знал, а Каноер выпустил из клетки, скажем, колдун. Его лицо просветлело, он подхватил с жаром. Ну да, как я сразу не подумал. Конечно же, этот проклятый колдун упустил зверя, не закрыл щеколду или дверь неплотно. Я кивнул. А Каноер вместо того, чтобы хватать и рвать на части тех, кто ближе, Рีนулся по длинному переходу из восточного крыла в западное. По дороге тоже никого не задрал. Думаю, сейчас в клетке уже не отыскать ту мою вещь по запаху, который он примчался с такой прытью. Он побледнел, глаза остановились в орбитах, будто замёрзли. Не могу поверить. Одно дело пьяные придворные или колдун, но чтобы его величество Ладно, сказал я устало. Мартин, дайте поспать хоть эту ночь. А вы идите, идите, идите. Впрочем, пришли людей, пусть дверь починят. Нет, чинить долго. Пусть снимут где-нибудь, поставят сюда. Он посмотрел на меня с недоумением. Но ведь там же другие двери. И что? Ах, да, разные размеры. Ещё долго топать до эры проклятой стандартизации, да? Теперь вижу, что эта грёбанная неповторимая уникальность не так уж и хороша. Если для дома, для семьи, а не для вернисажей. Ладно, тогда до утра. Спокойной ночи. Ночью и утром истошно орали петухи. Я пережидал, пока разогнал всю нечисть. Осторожно открыл глаза и осмотрелся. Комната пока не изменилась. Да и пёс после такого приключения вряд ли позволит даже цветы сменить в вазах. Пока что греюсь и отсыпаюсь под тремя перинами. Всё-таки пса этот аландский каноер потрепал сильно. Я истощился на его лечении так, словно 10 смертельно раненных воинов вытащил из того света. Правда попутно узнал живучесть моего пёсика. Дверь на месте, хоть и другая. Значит, Мартин постарался, отыскали и подогнали по размерам. Здорово я ухекался, что не проснулся, даже сынагерию успел помять. Вылез из-под одеял, чувствуя волчий голод, хлопнул в ладоши, в дверя опасливо заглянул бородатый мужик. со зверски перекошенным шрамом лицом. Один глаз вытек, зато второй блестит, как у лихорадочного больного. «Ваша милость!» «Не си мыться!» — велел я. Таз у него, похоже, уже стоял за дверью. Внес моментально. Я нагнулся, мужик начал лить подогретую воду на спину. Я прислушался к крикам за окном. «Что там за шум?» Слуга опасливо оглянулся, сказал почему-то шёпотом. "Его величество повелил заковать в цепи одного из своих сиятельств. Сейчас того в железе готовят для отправки в королевскую тюрьму". Я зевнул. "Ну, люблю поспать, люблю". Вяло поплескал и, торопливо схватив полотенце, сказал с протяжным завыванием: "Всех бы их туда. А за что?" говорят их милости за что-то повздорили а ночью один подстёрк другого и того набил морду да что вы ваша милость онежь благородная я сказал понимающе а заколол он огляделся будто опасался невидимых ушей прошептал если бы а тот так вдарил что стену раскрошил этим графом того Совочками соскребали, а панцер смяло в лепёшку. А от сражений, говорят, барон Фрте Форте, ну словом что-то вроде небольшого окошка, всегда увиливал. На это король сейчас больше всего серчает. Он лил мне воду на спину. Я хотел было спросить, почему ту молоденькую девчушку заменили им, старым хрычом. Но ну, не стало, это же понятно. Рука леди Дженнифер чувствуется всюду. Ей бы перевороты в Африке устраивать, революции экспортировать. Да, согласился я. Уклонение от воинской обязанности серьёзное обвинение. Был бы не строевым другое дело. Но когда вот так поставлен удар, да, согласился слуга. Такой богатырь а всё скрывал. Как ему не совестно? Видать, здорово разозлили, предположил я. Да-да, разозлили, согласился он охотно. Говорят же старые люди, что если хорошо раздразнить, человек горы свернёт. Я оделся, уже хотел было велеть подать мне в номер что-нибудь пожевать, но ударил спасительный гонг. Я взиграл, сказал псу бодренько. Веди себя хорошо, тогда нас накормят. Может быть. По дороге встретил толпу вельмож, с жаром обсуждают случившееся ночью. Я остановился, послушал, как перепуганные телохранители прибежали и рассказали, как озверевший барон Фортскью на их глазах одним ударом не просто убил их хозяина, но расплескал его о стену, так что спасать уже было нечего. И как его величество устроило строгий допрос барону, который все отрицает, скотина. Я слушал со всем вниманием. А когда рассказчик выдохся, и все дружно ахали и ужасались, я спросил тупенько. — А граф? Что же граф? Рассказчик окрысился, гаркнул. — Он убит. Не понимаете? Убит. — Да, — переспросил я, — сказал с непониманием. Значит, завтра на рыбалку уже не пойдёт. Они остались, как замороженные в лёд. А мы поспешили в обеденный зал. Ещё из распахнутых дверей я увидел, что широкий стол заставлен так плотно, что столешница скрылась под переполненными блюдами. Жареная и печёная птица, сочные ломти ветчины, покрытая коричневой корочкой толстая рыба. Множество яиц с торчащими из них лесными орехами и миндалём. Но что приятнее изумило множество зелени, а также множество видов сыра, около 20 сортов, от абсолютно белого до тёмно-коричневого, из которых я узнал разве что рокфор по характерной плесени, из-за которой есть его ни в жизнь не буду, даже если сама леди бабета будет совать мне в рот ломтики Бабетта снова отсутствует. Она теперь пирует в Восточной башне. Пирует и пирует. Железное здоровье у леди. Зато Патрик снова в числе своих. Держится скованно, а леди Изабелла выглядит бледной и подавленной. Еле некоторое время молча, если не считать, что леди Дженнифер снова громко фыркнула, когда я прочёл обеденную молитву. Сэр Ричард, поинтересовалась она ехидно. А вы можете объяснить, зачем именно эта молитва? Могу, ответил я серьёзно. Человек от животного отличается только умением сдерживать свои порывы, контролем над чувствами и поступками, в то время как животное сразу же набрасывается на еду. Вы видели моего пса у его миски? Человек в состоянии контролировать себя. Молитва за накрытым столом — один из показателей контроля, то есть культуры. Она покраснела, молча отрывала волоконцем мяса от птичьей грудки. Лидия Изабелла время от времени посматривала на меня. Я видел в ее глазах вопрос, но всякий раз либо отводил взгляд, либо заговаривал с Даниэлой, что мило смущалась и краснела до кончиков ушей. Сэр Ричард, наконец, проговорила леди Изабелла. А почему вы ничего не скажете? Не спросите насчёт того ужасного случая с графом Марселеном или бароном Фортескию? Я развёл руками. Ах, леди Изабелла, меня так воспитывали, что за столом о таких вещах не говорят. А во-вторых, тот несчастный был убит рядом со спальней леди Дженнифер. Хмм. Я ничего не хочу сказать, даже не указываю пальцем и ни на что не намекаю. Потому молчу и стараюсь даже не строить никаких догадок. За столом повисло гробовое молчание. Затем Дженнифер вскочила, глаза метали молнии. Вы? Вы? Как вы смеете? Я спросила сгонно. Я разве что сказал? Вы? Вы сказали. Я отчаянно затряс головой. Ни слова мне обмолвился, к кому он крался или уже от кого. Я как только услышал, сразу рот на замок. Зачем, думаю, буду подрывать вашу репутацию? Пусть она и дальше остаётся такой же незапятнанной. Она задыхалась от гнева. Даниэла обняла её за плечи, усадила в кресло и некоторое время придерживала, глядя на меня с мягким укором в добрых, как у коровы, глазах. Леди Изабелла произнесла с тем же неподвижным лицом. Вы услышали об этом только утром? Конечно, ответил я твёрдо и посмотрел ей в глаза самым честным взором, какой только мог изобразить. Спал без задних ног. Утром мне рассказали, что король кого-то даже арестовал. Она кивнула. «Да, но там что-то непонятное. Я давно знаю барона Фортескью. Он трус. Человек сам по себе слабый. Он пощечину никому не мог дать. А чтобы одним ударом вот так человека в панцире... Накопилось злости, предположил я. Другие сразу же расходуют в мелких драках. А он копил, копил, копил». Она поджала губы. И я не слыхала, что такое возможно. На свете много такого, Гарацио. Или же ваш замок. Он же древний, да? Решил сам помочь хозяевам. Нет, вариант не тот. Ведь те дураки из-за чего крепко ссорились? Это не повод для убийства. Но если по опьяне, она спокойно кивнула. Я так и думала, что вам известно чуть больше, чем остальным. Я прикусил язык, подумал, на чём же прокололся. Не нашёл, покачал головой. Всё, что знаю, мне сказал мужик, который заменил ту смозливенькую служаночку. Интересно, почему ко мне приставили именно мужика? Это понимать как намёк или как? Леди и забыла и Даниэла смотрели непонимающе, а леди Дженнифер отвела взгляд, потом сказала с наигранной живостью: "Что-то вас сердит, сэр Ричард? Заботьте такие мелочи". Вечир, рыцарь должен думать о битвах и славе, а не о молоденьких служанках, верно? Я оскалил зубы в бестыдной усмешке. Так кто рыцарь, а я, по-вашему, простолюдин, укравший у пьяного рыцаря меч. Мне молоденькая служанка, как нельзя, кстати. Вы уж верните её, пожалуйста. Вернём, пообещала леди Изабелла. Конечно же. Молодому здоровому мужчине должна постель стелить молоденькая девушка. Это понятно. Я старался не смотреть на леди Дженнифер, но видел, как на неё посматривала леди Изабелла и даже Даниела. Я ел молча. Девушки тоже как-то притихли. Я помалкивал. Наконец, леди Изабелла проговорила негромко: "Сэр Ричард, мне кажется, Вы всё больше подвергаете себя опасности. Нам уже сообщили, что из клетки вырвался опаснейший хищник и сумел забежать в ваши покои. Я положил себе на тарелку из общего блюда пару тушек жареных птичек, ответил после паузы. Я особой опасности не увидел. Вообще-то один мудрец по имени Лайолла как-то заметил, что самый опасный враг отсутствие врагов. Дочери переглянулись, не врубились. Леди Изабелла произнесла так же негромко, словно не хотела, чтобы услышали лакеи. Вы сумели вызвать крайнее неудовольствие его величества тем, что задавил его бедного зверька, сбежавшего из клетки.